Они вошли в кафе и сразу увидели меня. Ее голубые глаза встретились с моими. На лице Заучки отразилась то ли злоба, то ли брезгливость, то ли страх. Ага, я противная, значит, а с ним по кафе ходит. Очень мило. Грудь болела так, словно в нее на живую гвозди забивали. Сердце стучало как бешеное. Это же неправильно. Почему Катя с ним? Ну почему? Сейчас они сядут напротив нас и будут ворковать? Пусть только протянет свою лапу к ней или поцелует, тогда я за себя не отвечаю. Скину эту падаль в речку, да и все. Но с другой стороны, почему она не может ни с кем ходить? Рыжая, не моя жена. Откуда вообще эти дурацкие мысли о том, что она не имеет права с ним ходить? Мне должно быть фиолетово, но мне красно. Вижу красный цвет тряпки перед быком, роль которого исполнял Попов. Я ведь не предъявлял свои права на нее. А хотел бы? Даже и не знаю. Ну вот, в голову полезли еще более дурацкие мысли. Может, я скоро и жениться захочу? Сарказм, конечно. Попов тоже обернулся, увидел меня и нахмурился. Парочка стала шушукаться. Романова что-то шепнула Попову и потянула его за руку, которую мне так нереально сильно хотелось. Ему оторвать. Считаю, что без одной руки ему будет лучше. Но не ушли, а я сидел и смотрел в пустую вазочку отмороженного. Этот прекрасный вечер с мамой, какой выдается так редко, и еще не скоро повторится снова, был безнадежно испорчен. «Ром?» — услышал я голос мамы, как в тумане. «Ты меня совсем не слушаешь. Что у тебя с лицом?» «А?» — свел я брови вместе, пытаясь угомонить эту дикую боль в груди. Извини, я задумался. А с лицом что? И загнула одну бровь мама. А что с ним? У тебя такое выражение было, будто ты прямо сейчас на кусочки кого-то изорвешь, сказала негромко мама. Да, иногда моя сила и даже дурь с мозгом расходятся. Мне нельзя терять над собой контроля, иначе я могу наломать не только дров, но и чужих костей. Сын, держи себя в руках, прошу. Я лишь сжал губы плотнее. Не объяснять же ей всю ту вьюгу, что бушует внутри меня. Да и не поймет она. У нее с Джоном все прекрасно. Этот парень тебя как-то задевает. Кажется, это с ним ты на линейке затеял потасовку. Надо же помнит. Да он просто придурок и бесит меня, сказал я. Давай не будем портить вечер разговорами о нем. Нет, я знаю этот твой взгляд. ответила мама внимательно оглядывая меня. В последний раз, когда я видела такой мы еле замяли это дело. Мам, постарался я улыбнуться. Ей сейчас вредно волноваться, а по пову стоит начинать. Я держу себя в руках, честно. Да, он бесит меня, но я же не скинула его в реку. А хотел. И девочка эта рыженькая, хорошенькая какая. Не из-за нее ли ты такой хмурый сейчас? И не из-за нее ли ты чуть не подрался с одноклассником? Я только и открыл рот. Да, мама просто Шерлок Холмс. Ей надо работать в ФБР. Так легко меня раскусила. Неужели у меня все на лбу написано? Тогда и заучка могла все понять. Вот это будет потеря потерей. Мне необходимо держаться от нее подальше. Нет, у меня с ним контр довно уже. Впервые соврал матери я. Мамуль, но、ну、хватит об этом. У меня тут другая проблема вообще. Некоротко рассказал я о ситуации с группой и свадьбой отца в один день. Без меня в роли гитариста у них не выйдет выступить. Но и не явиться на свадьбу собственного отца я тоже не мог. Получалось, что подвожу все равно кого-то, или папу, или ребят из группы. Да уж ситуация однако, хмыкнула мама. Ты поговори с отцом, пусть покричит даже. Но Петя обязательно поразмыслит над этим позже и может изменить свое мнение по этому поводу. Думаешь, есть смысл с ним разговаривать на эту тему? А смысл Рома есть всегда. Подняла она палец вверх. Но я тоже с ним поговорю обязательно. Вместе может что и придумаем. Глянул на наручные часы, почти в восемь утра. Я еле пережил эту ночь, мечтая. Ему втащить по первое число. Опаздывает урод. Я уже себе все отсидел на этой лавке по пути к гимназии. А, вот и он. Попов шел по привычной ему дороге в школу и не ожидал увидеть вышедшего ему навстречу меня. Поговорим? Перегородил я ему дорогу.